В мозге человека колония муравьев – это настоящий сверхорганизм. Среднего размера муравейник из 40 тысяч особей обладает примерно таким же количеством мозговых клеток, что и человек. Муравьи появились 130 миллионов лет назад. И пока мы тут с вами умничаем, по земле рыщет что-то около 10 тысяч триллионов этих насекомых. Общая масса всех муравьев на планете чуть больше, чем общая масса людей. На сегодняшний день известно примерно 8 тысяч видов муравьев. Муравьи составляют 1% всех насекомых планеты. Общее же число насекомых в мире оценивается цифрой в 1 квинтиллион. Муравей спит лишь несколько минут в день и может выдержать под водой 19 суток. Лесной рыжий муравей способен обходиться без головы целых 24 дня. Однако в одиночку вне колонии. Муравей жить не может, хоть с головой, хоть без. Судя по всему, муравьи обладают фотографической памятью, которая помогает им ориентироваться в пространстве. Они как бы делают снимки бросающихся в глаза объектов окружающей местности. Ученые до сих пор не понимают, как крошечный мозг муравья может хранить столько информации. Муравьи не сильнее людей. И хотя муравей действительно способен поднять груз во много раз превышающий его собственный вес. Это лишь потому, что он очень маленький. Чем мельче животное, тем сильнее его мышцы по отношению к массе тела. Будь люди того же размера, что муравьи, они были бы точно такими же сильными. Какой процент нашего мозга мы используем? 100% или 3%? Принято считать, что человек использует лишь 10% своего мозга, что неизменно приводит к дискуссиям насчет того, чего добился бы каждый из нас, сумея пустить в ход оставшиеся 90%. На самом деле, в тот или иной момент времени человек задействует весь свой мозг. С другой стороны, недавно опубликованная работа Питера Ленни из «Центра невральных наук», при Нью-Йоркском университете указывают, что в идеале человеческий мозг не должен выстреливать более чем 3% нейронов одновременно. В противном случае энергия, необходимая для перезарядки каждого из нейронов после залпа, оказывается настолько мощной, что наш мозг просто не в состоянии с ней справиться. Центральная нервная система человека состоит из спинного и головного мозга. и представлена двумя видами клеток — нейронами и клетками глии. Нейроны — основные процессоры информации. Они принимают входные сигналы и отправляют сигналы выходные. Входной сигнал поступает в нейрон через напоминающие ветки деревьев — дендриты. Выходной сигнал отсылается по похожим на кабели аксонам. В каждом нейроне содержится до 10 тысяч дендритов — но только один аксон. Аксон может быть в тысячи раз длиннее крошечного тела клетки нейрона. Самые длинные аксоны у жирафов. Длина их может достигать 4,5 метров. Область контакта между аксонами и дендритами называется синапсом. Именно там электрические импульсы превращаются в химические сигналы. Синапсы — это что-то вроде тумблеров, соединяющих нейроны между собой и превращающих наш мозг во взаимосвязанную сеть. Глиальные клетки или глиоциты обеспечивают каркасную конструкцию мозга. Они управляют нейронами и выступают в роли мозговых уборщиц, выметая мусор,